Глава 73. Убежище. Ответы. Слова эхом звенели в ушах Лэнгдона, выскакивающего вместе с Кэтрин через боковой выход здания Адамса в холодную зимнюю ночь. Таинственный телефонный собеседник зашифровал свое местонахождение, однако Лэнгдон все равно понял. Кэтрин, узнав, куда они направляются, отреагировала на удивление оптимистично. «Где же, как не там, искать единого истинного Бога?» Оставалось только придумать, как туда добраться. Лэнгдон посмотрел вокруг, пытаясь найти какие-то ориентиры. Уже стемнело, однако, к счастью, распогодилось. Они стояли в небольшом внутреннем дворике, вдали, как-то слишком далеко, виднелся купол Капитолия, и Лэнгдон осознал, что за прошедшие несколько часов впервые покинул его пределы. «Прочел», называется, лекцию. «Роберт, смотри», — Кэтрин показала на очертание корпуса Джефферсона. Сперва Лэнгдона охватило удивление, что они, оказывается, так далеко уехали на книжном транспортере, однако, присмотревшись, он встревожился. Вокруг здания шла какая-то бурная деятельность. Подъезжали автомобили, грузовики, перекрикивались люди. А это еще что? Прожектор? Лэнгдон схватил Кэтрин за руку. Побежали. Они промчались через внутренний дворик на север и скрылись из вида за изящным зданием в форме подковы. Шекспировской библиотекой Фолджера. Идеальное укрытие, подумал Лэнгдон. Ведь именно тут хранится рукописный оригинал Новой Атлантиды Фрэнсиса Бекона на латыни. Утопия, по образцу которой американские отцы-основатели собирались строить новый мир на фундаменте древнего знания. Однако Лэндон задерживаться не намеревался. Нужно поймать такси. Они выбежали на угол 3 и Ист Капитал Стрит. Машин почти не было и Лэнгдон начал терять надежду, что в скудном потоке попадется такси. Тогда они с Кэтрин поспешили по третьей улице на север, подальше от библиотеки Конгресса. Пришлось преодолеть почти целый квартал, прежде чем Лэнгдон заметил, наконец, заворачивающее за угол такси. Он замахал рукой, и автомобиль подъехал к тротуару. Из магнитолы лилась ближневосточная музыка. Водитель Молодой араб с приветливой улыбкой спросил у запрыгнувших в салон Кэтрин и Лэндона: «Куда едем?» «Нам надо в... на север», перебила Кэтрин, указывая вперед, в направлении противоположным корпусу Джефферсона. «Доедете до юнион Station, а там свернете налево, по Массачусетс-авеню. Где остановиться, мы скажем». Пожав плечами, водитель опустил плексигласовую перегородку, и снова включил музыку. Кэтрин метнула на Лэнгдона предостерегающий взгляд, говоривший «Не наведи наслед», и указала в окно, где, приближаясь, шел на снижение черный вертолет. Черт! Сата, судя по всему, твердо вознамерилась вернуть пирамидку Соломона. Посмотрев, как вертолет опускается на землю между корпусами Джефферсона и Адамса, Обеспокоенная Кэтрин повернулась к Лэнгдону. «Можно твой сотовый на секунду?» Лэнгдон отдал ей телефон. «Питер говорил, у тебя эйдетическая память, и ты помнишь все телефонные номера, что хоть раз набирал», заметила она, опуская стекло. «Правда?» «Правда, но...» Кэтрин швырнула сотовый в ночную тьму. Лэнгдон, вывернув шею, Смотрел, как телефон, кувыркнувшись на тротуаре, разлетается на куски. «Ты что? Зачем?» «Заметая следы», — мрачно пояснила Кэтрин. «Пирамидка — единственное, что может спасти брата. И я не позволю ЦРУ ее у нас отобрать». Амор Амирана за рулем кивал головой в такт музыки и мурлыкал мелодию себе под нос. С пассажирами сегодня было плохо. Какое счастье, что наконец хоть кто-то сел. Около стентон парка рация затрещала знакомым голосом диспетчера. «Диспетчерская служба. Всем машинам, находящимся в районе эспланады, получена ориентировка от госслужб на двух объявленных в розыск, сбежавших из здания Адамса». Амар с изумлением выслушал точное описание своих пассажиров, и с опаской взглянул в зеркало заднего вида. «Да, действительно, мужчина похож». «Показывали в передаче самые опасные преступники Америки?» Водитель осторожно потянулся к рации. «Диспетчер», — полголоса произнес он в передатчик. «Это 134-й. Те двое, про которых вы говорили, они у меня в машине, вот прямо сейчас». Амара моментально проинструктировали, что делать дальше. Дрожащими пальцами он набрал продиктованный диспетчером номер и из трубки раздался отрывистый, по-военному четкий голос. «Агент Тернер Симкинс, оперативная группа ЦРУ. С кем я говорю?» «Э, «Я таксист», — неуверенно протянул Омар. «Мне велели позвонить насчет двух». «Беглецы у вас в машине? Отвечайте только «да» или «нет». Да. Они вас слышат? Да или нет? Нет, перегородка. Куда вы их везете? На северо-запад, по массачуссет авеню Конкретный адрес назначения? Они не сказали. Агент помолчал. У мужчины с собой кожаный портфель. Амар бросил взгляд в зеркало, и глаза его расширились от изумления. Да, там что, взрывчатка или... «Слушайте внимательно», — перебил Симкинс. «Вам ничего не грозит, если вы в точности выполните мои инструкции. Понятно?» «Да, сэр». «Как вас зовут?» «Амар», — водителя прошил пот. «Слушайте, Амар», — терпеливо произнес оперативник. «Вы молодец. Теперь поезжайте как можно медленнее, чтобы я успел вывести группу захвата вам навстречу. Понимаете?» «Да, сэр». «И еще. У вас в машине есть интерком?» «Чтобы можно было переговариваться с пассажирами, не опуская перегородки». «Да, сэр». «Хорошо. Тогда сделайте вот что».